Глава двадцать 26. Леди Делия, можно войти? Я разлепила глаза. Слава богам, вчерашний чар развеялись. На кровати, просто не одеяла были скомканы так, словно на них всю ночь кто-то резвился. Сорочка и пиньюар валялись в разных углах комнаты, а апогеем всего этого выступило моё голое тело и гнездо вместо волос. "Нет", резко крикнула я, чем скорее всего испугала Маршу. "Сама справлюсь". Место, где вчера спал Вален, пустовало. Мой взгляд упал на тумбочку. Там на стопке книг лежал цветок. По сути, простое творение из воздуха и эфира. Оно исчезнет через несколько дней. Но красота несуществующего растения завораживала. Тонкие синие нити из магии вырисовывали причудливые лепестки и сходились в сердцевине. «Вален», — прошептала я и улыбнулась, не ожидая от него такого романтического жеста. За завтраком ко мне подошёл Беннет. «Леди Делия?» Он подал высокую стопку конвертов на подносе. Я взял на себя смелость принести свежую почту вместе со старыми письмами, которые вы, к сожалению, так и не успели открыть. Тактичность Беннета меня восхищала. С момента свадьбы постоянно приходили приглашения, но я игнорировала их и практически никогда не отвечала, втайне надеясь, что люди всё спишут на желание уединения во время Медового месяца. А он тем временем подошёл к концу. Тяжело вздохнув, я дала знак дворецкому оставить письма на столе и налила ещё кофе. «Боги, как же мне не хотелось посещать тягомотные пресные посиделки!» В мусорное ведро полетели в первую очередь приглашения дальних родственников, которые знать нас с семьёй не хотели до моего брака с наследником рода Кроу. Их я даже не удостоила ответом. Потом шли письма, которые требовали вежливого отказа, непременно с указанием веской причины — Так я перечисляла всевозможные напасти, начиная с ремонта в замке Кроу, что было правдой, и заканчивая лёгким недомоганием из-за смены погоды. Последним пунктом числились приглашения тех, кому я не могла отказать и должна была в ближайшее время нанести визит. С приятным удивлением я заметила карточку от леди Патрисии Толби. Её семья обладала высоким положением в обществе. Кроме того, девушка вызывала у меня симпатию, в отличие от свитой Талии Симменс. И я решила начать череду визитов, самого приятного. Как же я ошибалась! Когда в назначенный день я приехала к родовому поместью Толби, то с ужасом заметила карету семьи сименс Что-то мне подсказывало. Тихо отсидеться за чашкой чая не получится. Над столиком на открытой веранде стоял несмолкаемый гул. Всё внимание дам было посвящено предстоящей королевской охоте, нарядам для верховой езды и обсуждению награды за первое место в соревнованиях. Принц Эдвард снова выиграет в этом году. с уверенностью произнесла Талия. «Ох, как думаете, кого он выберет, дамы сердца?» С надеждой в голосе спросила леди Патрисия. «Принцессу Фелисити. Позиция дворца в этом вопросе очевидна. Наследники никому не должны уделять особое внимание». италия была права. Ещё ни разу принц или принцесса не танцевали с кем-то более одного раза, и все балы, кроме бала дебютанток открывались их совместным танцем. Неудивительно, что и в соревнованиях они будут выступать в паре. «Но ведь несколько лет назад наблюдалось исключение», — заметила леди Карен, до этого сидевшая тихо в углу. «Если не ошибаюсь, лорд Кроу выбрал принцессу Фелисити Дамы Сердца и выиграл ей приз, заняв первое место». «Да», — подхватила Талия, тоже вспомнив те события. «Тогда наградой выступал медальон с красным рубином, и принцессе жутко хотелось его заполучить». «Я замерла». Ещё совсем недавно на ужине с моими родителями вален утверждал, что никогда не принимал в соревнованиях участие. Зачем же он солгал? Может быть, забыл? а после той охоты ещё поползли сплетни, что принцесса и лорд Кроу куда ближе друг к другу, чем брат и сестра. Глаза Талии кровожадно остановились на мне. «Уверена, в этом нет эти неправды». «Вы правы». Я постаралась ответить как можно спокойнее. Они выросли вместе, и когда я смотрю на то... Как мило общаются принцессы Фелисити и Вален, мне становится жаль, что у меня никогда не было старшего брата. «Леди Делия, вы планируете посетить охоту в этом году?» Сменила тему «Леди Патрисия», и я была ей благодарна. «Как решит Вален, он не любит подобные мероприятия, но я с радостью буду держать кулачки за ваших кавалеров». «То есть он не станет ради вас стараться?» В воздухе повисло молчание. Талия перешла границу. Многих леди возмутил её вопрос, но я не собиралась опускаться до её уровня. «Леди Патрисия, у вас чудесный дом. Позвольте сделать комплимент садовнику. Глициния в отличном состоянии». Улыбнулась я, обводя взглядом лиловые грозди цветов, спускающиеся с потолка. «Спасибо, леди Делия. Я стараюсь ухаживать за ней сама. Эта девушка нравилась мне всё больше и больше». А Талия тем временем позеленела от злости. Я проигнорировала её, как невоспитанного ребёнка, и это задело хлещей любых оскорблений. Вернувшись домой, я никак не могла выбросить из головы слова леди Карен. Валиан что-то скрывал, впрочем, как и всегда. Мне ужасно хотелось смыть с себя день, прошедший в компании Сталии. С порога на меня набросилась Марша. «Леди Делия, скорее!» Она схватила меня за руку, и я почувствовала, как замок Кроу содрогнулся. «Лорд Кроу, он... он не в себе!» Мимо проносились слуги, спеша покинуть помещение, пока оно не сложилось, как карточный домик. «Иди, Марша, я разберусь». Около входа в подвал стоял бледный, как смерть Беннет. Старик прислонился к стене, не желая покидать замок до последнего. «Беннет!» Мягко обратилась я к нему. «Пожалуйста, проверьте, все ли покинули помещение, и чтобы не заходили внутрь, пока всё не закончится». «Нет, я останусь с вами, Лорд Кроу. Я ещё никогда не видел его таким. Леди Делия, вы можете пострадать». «Беннет!» все так же мягко, но настойчиво повторила я. «Вы дворецкий. Ваша обязанность управлять другими слугами. Исполните свой долг, а я исполню свой». Когда старик ушёл, я посмотрела на дверь. Как ни странно, и совсем не волновалась. У меня словно включился внутренний резерв, который помогал сохранять рассудок чистым, незамутнённым страхом. И ещё один толчок из глубины замка заставил меня прижаться к стене. Рядом упала картина. Заглотнув, я взяла себя в руки и тёрнула ручку на себя. Мигающий свет наполнил подвал пугающими тенями. Пахло озоном, воздух стал густым и обволакивающим от насыщения магией. Я с ужасом заглядывала в ответвление, натыкаясь на валяющиеся местами сломанные древние артефакты. Валян находился в лаборатории. Он стоял, склонившись над столом. По энергии, витавшей в воздухе, было ясно только одно — Сейчас он как пороховая бочка. Поднеси спичку, и всё взлетит на воздух. Я не знала, что произошло, и расспрашивать сейчас было не самой лучшей идеей. Он разнёс всю лабораторию, сломал стол зачарователя. Повсюду валялись осколки разноцветного стекла от пробирок. Досталось даже горгулем на потолке. Одна из них лишилась головы. Осторожно ступая по осколкам, я подошла к мужу. Могу ли я сейчас к нему прикоснуться? Обнять, поцеловать, просто быть рядом? — Валян, — тихо позвала я. Это стало отправной точкой. Он одним резким движением схватил камень со стола и швырнул в сторону. Тот ударился о каменную кладку и разлетелся на множество сверкающих осколков. Магия, заключённая внутри артефакта, волной разлетелась в стороны и ударилась о стены. Замок кроуса дрогнулся ещё раз. Я потеряла равновесие и чуть не упала, но Валян вовремя пришёл в себя и помог мне устоять на ногах. «Случилось что-то страшное?» Стревоженно спросила я ещё хотя бы намёк на ответ в его глазах. Тебе не стоит переживать. Как я могу не переживать? Вален, ты сам на себя не похож. Расскажи, в чём дело? Я провёл эксперимент. Он оказался неудачным, только и всего. Он натянуто улыбнулся. Это связано с проклятием? Да. Я поняла по его лицу, что это максимум, который удастся из него вытянуть. Вздохнув, я крепко его обняла. Валян хотел нести эту ношу в одиночку, но я была уверена, настанет день, и он доверится мне, расскажет о проклятии, покажет свои шрамы, и мы сможем найти способ жить счастливо.